Майкл начал с сообщения о своей поездке в Вегас и отказе Моу Грина продать свою долю участия в игорном курорте. «Но мы ему сделаем предложение, от которого он не сможет отказаться», — прибавил Майкл. «Как вы знаете, семья Корлеоне планирует перенести свои деловые операции на Запад. Основу семейного бизнеса будут составлять четыре отеля-казино на полосе» но это произойдет не вдруг, потребуется время. Он посмотрел в лицо Клеменцы. «Пит, и ты, Тайсё, мне нужно, чтобы весь этот год вы были беспрекословно и безоговорочно со мной. По истечении этого срока можете отделиться от семьи Корлеона и основать собственные семейства. Само собой разумеется, что дружба между нами при этом сохранится, но на год вы должны подчиниться моему руководству». Не беспокойтесь ни о чем. Проблемы, которые вам представляются неразрешимыми, будут решены. С этой целью уже ведутся переговоры. Запаситесь пока терпением. Заговорил Тессио. Если Моу Грин хотел встретиться с твоим отцом, почему ты был против? Да он умеет убедить кого угодно. Ему немедленно ответил сам Дон. Я не решаю больше такие вопросы. Если бы я вмешался, то повредил бы Майклу во мнении других. Кроме того, это человек, с которым я предпочел бы не вступать в объяснение. Тесси мысленно сопоставил эту реплику со слухами о том, что якобы однажды вечером Моу Грин при всех набил морду Фредди Корлеоне в Лас-Вегасском отеле. Ясненько. Тесси откинулся на спинку кресла. Можно было считать, что Моу Грин уже покойник. Семейство Корлеоне не хотела его убеждать. Теперь подал голос Карла Ритци. «Значит, все деловые операции в Нью-Йорке семья Корлеоне сворачивает?» Майкл кивнул. «Компания по ввозу оливкового масла будет продана. В остальном все, что возможно, перейдет к Тессио и Клеменце. Но ты, Карл, без работы не останешься. Можешь не волноваться». Ты вырос в Неваде, хорошо знаешь штат, знаешь людей. Полагаю, ты станешь моей правой рукой, когда мы туда переедем. Карло покраснел от удовольствия. Вот и настало его время. Он тоже приобщится к кругу избранных, тех, в чьих руках сосредоточена власть. Майкл продолжал. Том Хейген отныне уже не консильор. Он становится нашим консультантом в Вегасе по правовым вопросам. Месяца через два он переедет туда с женой и детьми на постоянное жительство. Теперь он юрист, и только. Никто с этой минуты не обращается больше к нему ни с чем другим. Пусть это не бросает на него тень в ваших глазах. Просто я так решил. А если мне понадобится совет, найду ли я лучшего консильёри, чем мой отец? Все рассмеялись, но эта шутка ничего не меняла. Том выбывал из игры. Его лишали власти. На Хейгена из-под тяжка поглядывали. Каждому интересно было, как он будет реагировать. Хейген оставался невозмутим. Тессио спокойно сказал, «Я считаю, ты должен разрешить нам набрать еще людей в режиме. Эти борзини-скоты изо дня в день отгрызают куски от моей территории. По-моему, их не мешает поучить хорошим манерам». Майкл отозвался. «Нет, не пойдет». «Сидите тихо, не суетитесь. Все это мы утрясем перед тем, как перебраться в Неваду». ты Тессио, по всей видимости, не устраивал такой ответ. Рискуя навлечь на себя немилость Майкла, он обратился через его голову к дону Корлеоне. «Прости меня, крестный отец, пусть мне послужит оправданием наша многолетняя дружба, но я думаю, вы с Майклом допускаете крупный просчет. Как можно добиться чего-то в Неваде, не имея силы за спиной, то есть здесь?» Одно без другого невозможно. И потом, когда вас здесь не будет, нам с Питом не выдержать против Борзини и Таталии. Они слишком сильны. Нас рано или поздно подомнут. А мне этот Борзини не по душе. Я скажу так. Семья Корлеоне должна предпринять этот шаг с позиции силы, а не слабости. Нам надо укрепить наши режимы и вернуть захваченные территории, хотя бы на статон Дон покачал головой. Ты забываешь, что я заключил мир. Я не могу нарушить слово. На этом совещание закончилось. Главная новость была та, что в недалеком будущем Клеменца и Тессио разрешат образовать на основе своих режимов собственные семейные синдикаты. К Тессио отойдут и горные заведения, и доки в Бруклине, Клеменция достанется игорный бизнес в Манхаттене, и доля семьи Корлеоне в тотализаторе на ипподромах Лонг-Айленда. Оба Капарижимис удалились не очень довольные, втайне продолжая испытывать самомнение. Карл Ритц задержался в надежде, что его наконец-то признают своим в кругу Жениной родни, но быстро понял, что Майкл это делать не настроен. Альберт Нерри проводил его до дверей, И Карло заметил, шагая на дальний край залитого светом прожекторов пятачка, что Нерри стоит на крыльце и смотрит ему вслед.